Фиески выпустил залп по устоям общества. Несколько лет спустя Флобер въехал в дом, построенный на том самом месте на бульваре Дю Тампль. Е... О, да! Эта эпоха правления Наполеона Третьего обеспечит материал для фундаментальных книг. В конце концов, может быть, во всеобщей гармонии... Вещей, государственные перевороты и его последствия только и должны были предоставить нескольким способным литераторам несколько привлекательных сцен. Флобер Цитируется по литературным воспоминаниям Дюкана. Часть вторая. Проследите, как смягчалось отношение Флобера к критикам и критике, используя приведенные ниже цитаты. А. Вот истинные идиотские вещи. Первое. Литературная критика, какая бы она ни была хорошая, дурная, второе — общество трезвости. Интимный дневник. Б. Жандармы — существа до такой степени шутовские, что я не могу на них смотреть без смеха. Эти столпы общественного порядка неизбежно вызывают во мне причудливый и неизбежный эффект наряду с королевскими прокурорами, разнообразными чиновниками и профессорами, «Литературоведение. По полям и долинам». В. Можно рассчитать ценность человека по числу его врагов и значительность произведения по количеству сказанных о нем гадостей. Критики, как блохи, любят поскакать по белому белью и обожают кружева. Письмо Луизе Коле 14 июня 1853 года. Г. Критика стоит на самой низшей ступени литературы как форма почти всегда, а как моральная ценность — бесспорно. Даже Буриме и Акрастих, выше их, для них, по крайней мере, нужна хоть какая-то изобретательность. Письмо Луизе коле 28 июня 1853 года. Д. О критике. Вечная посредственность, паразитирующая на гении, чтобы его унизить и использовать, отродье вертопрахов, кромсающие на части прекрасные листы искусства. Если император завтра запретит книгопечатание, я на коленях приползу в Париж и поцелую его в задницу в знак признательности. Письмо Луизе Колле, 2 июля 1853 года. Е. Yeah. Обратите внимание, как редко встречается литературный вкус. Знание языков, археологии, истории и так далее. Все это, казалось бы, должно помочь. Ничего подобного. Так называемые просвещенные люди тупеют, столкнувшись с искусством. Что такое искусство? Даже это от них ускользает. Примечание им интереснее текста. «Костыли дороже ног». Письмо Журсант. 1 января 1869 года. Ж. Как редко попадается критик, который говорит о том, в чем разбирается. Письмо Эжену Фромантену. 19 июля 1876 года. З. Испытав отвращение к старой критике, они пожелали ознакомиться с новую и выписали газетные отчеты о пьесах, Какой опломб, какое упрямство, какая нечестность. Брань по адресу шедевров похвала пошлостям и тупоумие тех, кто слывет знатоком, и глупость общепризнанных остроумцев. Бувар и пикюше Раздел Б. Экономика. Флобер и Буйе ходили в одну школу. У них были общие идеи и общие шлюхи, общие эстетические принципы исходные литературной амбиции. Оба в качестве запасного жанра занимались драматургией. Флобер называл Буйе «Мое левое яичко». В 1854 году Буйе провел ночь в манской гостинице, где когда-то часто останавливались Гюстав и Луиза. «Я спал в твоей кровати», «И срал в твоем нужнике забавный символизм», — сообщал он. Поэту всегда приходилось зарабатывать на жизнь. У романисты нужды в этом не было. Рассмотрите потенциальное воздействие обратной финансовой ситуации на их творчество и репутацию. География. Не бывает более усыпляющей атмосферы, чем в этой местности. Я думаю, что она сильно способствовала тому, как медленно и тяжело писал Флобер. Он думал, что борется со словами, а боролся с небом. И, может быть, в другом климате, где сухой воздух возвышал бы его дух, ему не пришлось быть столь трудолюбивым, или он смог бы добиться тех же результатов без таких усилий. Андре Жит в Кувервилле Департамент «Приморская сена», 26 января 1931 года. Обсудить. Логика плюс медицина. А. Ашиль Клеофас Флобер, сражаясь на палках с младшим сыном, попросил его объяснить, для чего нужна литература. Гюстав обернул вопрос против отца-хирурга, спросив, «Для чего нужна селезенка?»